Глава тридцать девятая. А что выберешь ты, Алиса? «Алис, поешь, пожалуйста», – просит меня Арсений. «Здесь самая лучшая карбонара в городе». Я, ухмыляясь, смотрю на его тарелку с салатом. «Что-то у тебя тоже, знаешь, не сильно поубавилось. Может быть, ты все-таки поделишься со мной тем, что тебя беспокоит?» Я накрываю его руку своей и сжимаю. Арсений порывисто подносит мою ладонь к губам и прижимается к ней поцелуем. Смотрит так проникновенно, будто пес, побитый хозяйским тапком. Все, я так больше не могу. Психуя, вырывая у него руку и вскакиваю за стола. Если ты подбираешь слова, чтобы завершить отношения, то вот тебе стандартная схема. Повторей. Дело не в тебе, дело во мне, Алиса. Голос дрожит, колени тоже. Господи, дай мне силу идти и не разрыдаться. «Алис, я люблю тебя!» – подхватывается со стула Арсений и проводит по голове руками, запуская пальцы в волосы. «Фуф, ладно, поехали!» Он оставляет на столе денежные купюры и подает мне куртку с вешалки, помогая одеться. «Куда поехали?» – интересуюсь испуганно. «Расскажу, что меня беспокоит!» – болезненно ухмыляется он. «Мне становится не по себе!» Но я молча позволяю взять себя за руку, вывести на улицу и усадить в машину. Мы выезжаем из центра города и пересекаем большой многополосный мост, съезжая на дорогу, ведущую к промышленному району с частным сектором. Арсений молчит, хмуро смотрит в лобовое стекло, но мою руку не отпускает. Паркуются возле большой автомобильной мастерской с мойкой и достают телефон, набирая чей-то номер. «Алло, Серег?» — говорит в динамик. «Открой мне бокс, я хочу тачку посмотреть». «Да знаю я, что детали еще не пришли, просто открой». Кладет трубку и сжимает руль обеими руками. Когда Сереге было восемь лет, его мать сбежала за границу с каким-то гастрольным артистом. «Неожиданно выдают мне». И вот когда не стало моей мамы, он сказал мне такую вещь, что, мол, «мне повезло». Повезло знать, что самый родной человек любил меня до своего последнего дня. А ему не повезло. Его никто не любил и не любит. Арсений делает глубокий вдох. Так вот, а что бы ты выбрала, Алис? В смысле выбрала? Мотаю головой. Я не понимаю, что здесь выбирать. Ты бы выбрала, чтобы твой близкий человек был жив, но тебя не любил. Или чтобы любил? Но уже никогда не мог бы тебе об этом сказать. Арс, это какой-то выбор без выбора. Нервничая, пытаюсь я подобрать ответ. А третьего варианта нету? Нету. Резко отвечает Арсений. Ну, заламываю я руки и тереблю замок куртки. Тогда, наверное, чтобы жил и не любил. Потому что я-то его любить все равно буду. Это правильный ответ. Кивает Величко порывисто прижимается поцелуем к моим губам и решительно выходит из машины. Открывает мне дверь, помогая выйти, и ведет к одному из боксов автосервиса. Дверь распахивается, когда нам до нее остаются шагов десять. — Привет! — нас встречает Сергей в рабочем комбинезоне и вытирает руки видавшей виды тряпкой. — Привет! — отвечаем ему тихо. — На десять минут нас оставь, — просит его Арсений. «И такси вызови». Я окончательно перестаю что-либо понимать. Чувствую только свое сердце, которое, устав сжиматься от волнения, теперь просто болезненно ухает под ребрами. Мне кажется, что его стук раскатывается эхом по металлическим сводам бокса. «Ну вот, смотри». Величко разводит руками, демонстрируя мне машину со сметым передом. «Да, ты что-то говорил о том, что попадал в аварию», — отвечаю я ему. «Но что именно мне нужно увидеть? Я рада, что ты жив и здоров!» «Черт!» — усмехается Арсений. «Как же это?» «Короче, Алиса, это я тот человек, который в пятницу нагнет твою семью на триста штук. Мне они не нужны, но не участвовать в суде я не могу. И если бы на кону было отсутствие прав, реально черт с ними, я бы пережил. Но вешать на себя уголовную ответственность не имею ни малейшего желания». «Твой отец виноват в этой аварии». «Да не молчи ты!» — повышает голос Арсений, подлетая ко мне. «Алис, просто не ходи на суд, ладно?» Я ошарашенно перевожу взгляд с машины на Величко. «Что вообще происходит?» «Пазл в моей голове не желает собираться категорически. Кажется, это как в тяжелой болезни. Первая стадия — отрицание». «Веду пальцами по крылу машины и не понимаю, что должна сказать». Как отреагировать? Папа виноват в аварии? Или Величко просто врет и выгораживает себя? Причем тут триста штук? Он должен заплатить отцу почти четыреста. Следующее мысль на мгновение отключает меня от реальности. Выходит, Арсений специально со мной встречался? Не виноват? Восклицаю зло. Или специально начал со мной встречаться, чтобы отец забрал заявление?